«Будьте осторожны, Дон Григорио, лягушатники полят на удачу, в белый свет, но все же, как там у вас, в вашем квартале?» «Падают иногда, но это вы верно говорите, в белый свет». Сопровождаемый дробью он с пакетом под мышкой выходит из лавки. Еще рано и солнце пока оставило в расистой тени мостовую решетчатые калитки цветочной горшки. Несмотря на только что грянувший орудийный раскат, кажется, что война бесконечно далеко отсюда. В сторону Кармен и Аламеды прокатывает свою тележку продавец оливок, выкликая, что в продаже имеются зеленые, черные и особо крупные мясистые маслины Гордалес. Навстречу ему идет водонос с бочонком за спиной. С балкона на втором этаже вытряхивает рогожную циновку молоденькая служанка в платье без рукавов,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 Однако в последнее время, и особенно после разговора с Мулатом на площади Сан-Хуан-де-Дьос, она не дает ему покоя. Григорио Фомигаль не получает ни инструкций, ни известий. И действует теперь вслепую, не зная, полезны ли оказываются его депеши, в какую сторону двигаться, как пополнить убывающий запас голубей и единственные ниточки, связывающие его с тракадеро. Когда он отправит в полет последнего гонца, оборвется и она. и круг одиночества его замкнется наглухо. На маленькой площади, в которой упирается улица харденильо чучельник с непринужденным видом останавливается перед какой-то ловчонкой и снова бросает взгляд назад. Высокий проходит мимо и идет дальше, а Фумигаль краем глаза рассматривает его, коричневато-бурый, дурно сшитый сюртук, потрепанная круглая шляпа. Полицейский? Не исключено.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 и все, включая и самую жизнь, рано или поздно кончается. Подобно животным, растениям и минералам, однажды придется и ему сдать на вселенский склад элементы, некогда полученные взаймы. Такое происходит ежедневно, и он сам способствует этому, помогает правилу действовать неукоснительно. На площади Полильеру, неподалеку от лотков, где продаются газеты и литографии,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 Второй бюллетень уведомляет, что магистрат Гаваны, не подчинившись Кортесам, отменил их декрет об освобождении чернокожих рабов, по элику Оны идет вразрез с интересами острова Куба и может и ввергнуть его, подобно тому, как это произошло во французском Санто-Доминго, в стихию безначалия и мятежа. «Глупцы», — думают, Фумигаль, — покуда пробирается сквозь толпу, скорым шагом, ни на кого не глядя и всем видом своим выказывая крайнюю степень презрения.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 Что единственная свобода есть свобода личности, и заключается она в том, чтобы отдаться на волю силам владеющим человеком. Что ни делай, все равно это предопределено роком, а тот безразличным к морали законам природы и сложным сцеплением причины следствий. От того и слова, зло неоднозначно. Общество, запутавшись в собственных противоречиях, карает за наклонности, ему же и присущие. Однако эта кара есть лишь слабая плотина, не выдерживающая напора темных страстей, что когтят душу человека. А сам он, неразумный до слабоумия, отдает предпочтение ложным иллюзиям перед действительностью, которая сама собою опровергает бытие существа милосердного, высшего, разумного и справедливого. Это искажение – Это подобно тому, как если бы отец вложил оружие в руку буйному сыну и тем самым обрек себя на смерть от него. «Куда попала последняя бомба?» – спрашивает Фумигаль, кузнеца, который сидит на пороге своей мастерской, готовя наживку для рыб. «Да вот сюда и попала, перед канделярией. Ущерб небольшой». «Никто не пострадал?» «Слава богу, никто».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 С голубиной почтой или с пустой голубятней он доведет начатое до конца. Исполнит в полном соответствии с тем, что положено лично ему и в отмеренный срок, который настанет неизбежно. Григорио Фомигаль отсчитал уже 17 шагов, когда почувствовал на себе пристальный взгляд из толпы. Нет, это не тот длинный, что шел за ним, а потом скрылся из виду, а другой, среднего роста в сером плаще и шляпе двууголки. Меняются они, что ли, подумал чучельник, чтобы не вызвать подозрений? Или же это опять взбрыг его воображения, так похожие порою на приступы неизлечимой болезни? Он совершенно уверен, что все люди на свете больны, причем заболевают уже при рождении, при первом соприкосновении с жизнью, подпадая под действие ее бреда, иначе называемого воображением. И вот когда оно сбивается с пути или несется в вскачь, как закусивший у дела конь, и приходит страх, точно так же, как фанатизм, скажем, или религиозный террор, исступление, это мысль вызывает у него жестокую смешку, и страшные злодеяния. Люди простодушные в ужасе и презрении шарахаются от всего этого, не ведая, что сами они подобное совершить не смогут, ибо лишены двух великих достоинств – воодушевления и стойкости. Бытие человека преступного протекает в высях, недоступных человеку добродетельному –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 по отношению и к другим, и к самому себе. Так предписывает догмат фатализма. Необходимо принимать все. Замок сдался на четвертой попытке. Удалось не сломать его и не нашуметь. Рахелио Тиссон, спрятав в карман набор отмычек, благодаря которым вся операция заняла минуты две, осторожно толкает дверь. Долгое общение с уголовным элементом, который сам себя предпочитает называть фартовыми ребятами,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 Свет, проникающий туда сквозь стеклянную дверь на террасу, золотит воздух, заставляя мягко поблескивать глаза, клювы, когти животных и птиц, застывших на жердочках и в витринках, прозрачные склянки, где в растворе лежат рептилии. Рахелио Тиссон, открыв застекленную дверь, поднимается на террасу. Окидывает взглядом всю панораму кадиса, над которым между печными трубами и развешенным бельем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 Взрезанный и уже наполовину выпотрошенный труп большого черного кота, глазные впадины заткнуты комками хлопковой бумаги, а из брюшной полости, вскрытой и наполовину заполненной овечьей шерстью, торчат концы проволоки и толстых нитей. В чем угодно, можно упрекнуть Рахелио Тисана, но только не в суеверии, однако и он невольно ежится при виде этого животного и цвета его шкуры. и принимается снова закрывать животное простыней, стараясь, чтобы она легла как прежде. Теперь, когда он увидел его распотрошенную тушку, стоящую в кабинете, запах вызывает тошноту. Тиса охотно закурил бы, но боится, что сигаретный дым сообщит хозяину, что в доме побывал некто незваный. «Вот же сволочь, а, думает он, озираясь по сторонам и напряженно соображая. «Вот богомерзкая тварь!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 Осмотрев все это, Тисон направляется к третьему столу, большому, с выдвижными ящиками, придвинутому вплотную к стене, на которой в самых естественных позах, совсем как живые, хозяин знает свое дело, расположились на жердочках фазан, сокол и ягнятник бородатый. А на столе под керосиновой лампой какие-то бумаги и документы, которые комиссар просмотрел, старательно кладя каждый листок на прежнее место.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 Комиссар некоторое время стоит в задумчивости над странным конусом, вершины обращенным к востоку, с шифрованными надписями в кружках, которыми обведена каждая точка попадания. Стоит неподвижно, устремив глаза на план, и материться еле слышно, но забористо, витиевато и цветисто. Все это беспорядочное, на первый взгляд, переплетение линий образует словно бы другую карту.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 И в напечатанном в Лондоне труде некоего Мусье Мирабо, озаглавившего свое сочинение «Система природы» или «Рассуждение о мире физическом и мире моральном» находит несколько абзацев, отчеркнутых на полях карандашом. Он без труда переводит их с французского, и вот один привлекает его внимание. Сколь бы ничтожно и отдаленно ни была причина, она воздействует на нас самыми значительными и животрепещущими последствиями. Быть может, это подобно тому, как скопившиеся в выжженных пустынях Ливии вихри, ветрами перенесенные к нам, отягощают атмосферу, влияя на темперамент и страсти человека. Комиссар, размышляя над прочитанным, собирается уже закрыть том, но наугад пролистывает еще несколько страниц и натыкается на еще один отмеченный фрагмент.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 Сегодня он не ищет этого ни среди застывших тел мертвых зверей, ни в ящиках и шкафах, скрывающих, быть может, разгадку тайн, которые уже довольно давно заставляют Тиса наводить компанию с не знающими пощады призраками. То, зачем он гонится, ключ к разгадке, разгадать которую сперва казалось трудно, после убийства же на улице Вьенто, убийство, предварившего разрыв бомбы, а не последовавшего за ним, и вовсе невозможно.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 следить за добычей, не спугнув ее в ожидании новых бомб. Приманки в Кадисе хватит, за этим-то в конце концов дело не станет. И нельзя поставить мат, не потеряв сколько-то пешек. Так в шахматах не бывает. Глава десятая. День пасмурный, прохладный. Северный ветер рябит в отдалении воду в каналах. Филиппо Мохара вышел из домурана. Сумка на плече, одеяло на плечах, войлочная шляпа с отогнутыми кверху полями и низкой тульей туго нахлобучина Добровей, Наваха с роговой рукоятью сунута за кушак, потому что предстояло одолеть четверть лиги по обсаженной деревьями дороги, ведущей из деревни на Исла в Сан-Карлос, где стоит гарнизон и разбит военный госпиталь. Сегодня Соливар надел альпаргаты. Он направляется проведать свояка Карденаса. Тот медленно, с осложнениями, оправляется от французской пули, которую получил, когда брали канонерку у мельницы Санта-Крус. Пуля всего лишь отщепила кусочек кости, однако рана загноилась, воспалилась, и Карденас все еще довольно слаб. Махара навещает его, когда только может, если не надо исполнять службу, идти с гирильерами или ползти с капитаном Веруэсом осматривать неприятельские позиции, носит ему, чего жена состряпает, беседы беседует под табачок, и всякий раз для него это тяжкий искус, и даже не из-за самого свояка, который все же выздоравливает, а из-за того, что там в госпитале творится. Миновав казармы флотского экипажа, Махара шагает по прямым улицам военного городка, оставляет позади эспланаду возле церкви и, назвав себя часовому, входит в стоящее слева здание».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 Следом приходит запах, уже ставший привычным, но от оттого не менее тошнотворный. Окна открыты, однако свежий воздух не в силах справиться со сладковатым смрадом изъязвленного гниющего под бинтами мяса. Махара снимает шляпу, стягивает с головы платок. «Ну ты как?» «Сам видишь, не загнулся пока». Глаза у Карденаса обведены красными кругами и блестят лихорадочно. Вид неважный. Щеки, В густой щетине и от того словно бы ввалились еще больше. Голова обрита, рана не забинтованная, чтоб отток легче шел, и в самом деле кажется пустячной по сравнению со всем тем, что в изобилии немыслимым представлено в этой палате, переполненной ранеными, больными и искалеченными. Здесь солдаты, моряки и мирные жители, пострадавшие в ходе последних боев и вылазок на оккупированные территории, но также И прошлогодних сражений в Эль-Пуэрто, Трокадеро и Сан-Лукаре и злосчастной попытки Саяса взять у Эльву и провалившегося наступления генерала Блейка на графство Ньебла и Чеклану. Зловонные месяцами не рубцующиеся выбоины и провалы в человеческом теле, лиловатые швы культей на месте отрезанных рук и ног, зияние ран, пулевых, рубленных или колотых.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 Первая за две недели. Славный табак. Махара тем временем извлекает из котомки перетянутый шнуром сверток, несколько ломтиков вяленого мяса, соленый тунец. Следом глиняную миску тушеного турецкого гороха с треской, бутылочку вина, шесть самокруток. «Сестра твоя прислала. Смотри, чтоб не увели ненароком». Кардена, соглядевшись небезопаски, кладет сверток под топчан, а миску ставит на пол к босым ногам. «Как там твои девчонки?» «В порядке». «А та, что в Кадисе?» «А та еще лучше». Махара рассказывает новости. На каналах продолжаются вылазки и набеги с обеих сторон, но французы сейчас больше обороняются. Бьют по Исли и по городу, но без особых последствий. Ходят слухи, будто генерал Бальестерос отступил со своими людьми на Гибралтар под защиту британских батарей, а лягушатники меж тем угрожают Тарифе и Альхесиросу. Еще будто бы снарядили экспедицию в Веракрус, бить тамошних мятежников. Он Махара и сам с другими односельчанами вместе хотел было записаться туда, но дон Лоренсо Веруэс, вовремя взяв его к себе, вытянул из злой нужды. Ну вот, наверное, и все, больше нечего рассказывать.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 Люди делают, что могут, а их бьют, как мух. Не мудрено, что столько дезертиров и что такое множество народу уже подалось в горы. Солдат с каждым днем все меньше, гирильеров все больше. А лососи что? А им-то что? Свое гнут. Англичане нашим не в пример знают, чего хотят. Еще бы им не знать. Делают свое дело и чихать на все хотели. Пауза. Оба курят в молчании, стараясь не встречаться глазами. Но Мухару все же так и тянет взглянуть на рану. Крестообразное отверстие в бритом черепе свояка, похоже на разинутый рот с рассеченными сверху донизу губами, с какой-то влажной белесоватой коркой внутри.